Он смотрел прямо перед собой. Шелковые чулки с подвязками, хоть от этого удалось отделаться. Он на готов ради Сибиллы, но если в перспективе их отношений маячат подвязки, в общем, он согласен иметь с ними дело, но только на Сибилле. А еще все твердят, что он должен носить пурпурный плащ, отороченный дурностаем. Об этом тоже могут забыть. Целый мучительный час он провел в библиотеке. Весь этот бред насчет позолоченных набалдашников и шелковых чулок – настоящий болотный газ. Традиция? Он им покажет традиции. Насколько ему известно, настоящие герцоги вообще не вылезали из кольчуг, заляпанных кровью, предпочтительно чужой. В толпе завопили. Дернув головой в сторону крика, Ваймс увидел дородную женщину – Сидя на земле, она размахивала руками и кричала, «Спер мою сумочку, а свою воровскую бляху так и не показал!» Процессия остановилась. Ваймс уставился на человечка, быстро пересекающего Саторскую площадь. «Сидни Карманс, а ну стоять!» – заорал он и сорвался с места. Разумеется, лишь очень немногие знают, как именно совершается традиция. самой ее природе присуща некая таинственная нелепость. Когда-то существовала веская причина, почему в Мясленицу полагалось гулять именно с букетом розовых примул. Теперь же вы их покупаете потому, что так положено. Кроме того, интеллектуальный уровень существа, известного под названием толпа, равняется корню квадратному из числа составляющих ее людей. Ваймс побежал, поэтому университетский хор бросился за ним. А те, кто шел следом за хором, вдруг оказались перед гигантской прорехой, и их естественной реакцией стало заполнить эту дыру. А дальше все бежали, потому что все бежали. Время от времени кто-нибудь из тех, чье сердце легкие или ноги яростно протестовали против подобных испытаний, издавал скорбный стон. Периодически над толпой разносился очередной рев арканцлера. Глава незримого университета пытался противостоять людским массам, но его каждый раз роняли головой прямо об улыжную мостовую. А вор-подмастерье Сидни Карманс бежал, потому что бросив взгляд через плечо, вдруг увидел, что на него несется махина всего анкморпорского общества. Этого зрелища неокрепшая психика юноши не могла выдержать. И Сэм Вайм сбежал. Он сорвал плащ, зашвырнул куда-то шляпу с плюмажем и бежал, бежал. Потом его ждут неприятности, ему придется отвечать на вопросы, но все это потом, а сейчас восхитительное в своей простоте, чудесное в своей чистоте и, хочется надеяться, не имеющая конца. По чистым небом, в юном незапятнанном мире, Сейчас была только погоня. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин.